Глава в которой рассказывается о том, как Хинес де Пасамонте украл у Санчо Панци его серого. Увидев, как плачевно закончился подвиг, предпринятый им во имя восстановления справедливости, Дон Кихот сказал своему оруженосцу. «Много раз я слышал, Санчо, что делать добро людям без чести и совести — Все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Если б я поверил твоим словам, мы бы избежали этой неприятности. Но дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму. — Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком, — отвечал Санчо. — Вы говорите, что мы избежали бы всех этих неприятностей, если бы сразу последовали моему совету. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против Санта-Ирмандат не помогут нам все ваши рыцарские доблести». Ведь она за всех странствующих рыцарей гроша ломаного не даст. Мне уж чудится, что пули ее стрелков жужжат около моих ушей. — Ты трус от рождения, Санчо, — перебил его Дон Кихот. — Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую теперь твоему совету и удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи с Санта-Эрмандат. Но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи. Помни, я делаю это только потому, что снисхожу к твоим мольбам. И при одной мысли, что ты можешь бессовестно оклеветать меня и рассказать кому-нибудь, будто я уклоняюсь от опасности, «И притом от такой опасности, которая действительно способна внушить страх, при одной этой мысли я готов остаться здесь один и ждать не только святое братство, о котором ты толкуешь с таким ужасом, но и семерых братьев Маковеев, Кастера и Полукса, и всех братьев и братства, какие существуют на свете». «Сеньор», — отвечал Санчо, — «удалиться не значит бежать, а дожидаться опасности — отразить которую мы не в силах. Чистое безумие. Благоразумие велит беречь себя сегодня, ради завтра, и не ставить все на карту в один день. Пусть я невежда и деревенщина, я все же не дурак и могу рассуждать здраво. А потому не жалейте что послушались моего совета. Садитесь на рассинанта, если только можете. А не можете, так я вам подсоблю» и поезжайте за мной, ибо смекалка моя мне говорит, что теперь ноги нам нужнее рук. Дон Кихот не возразил ни слова, сел на лошадь и последовал за Санчо, который погнал своего осла ущельем Сьерра-Морены, видневшимся невдалеке. Санчо намеревался перевалить через горы, добраться до Виса или до альмадовара дель -кампо и там на несколько дней укрыться в скалах, где Санта-Эрмандат не могла бы их отыскать. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем сером порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь, с Яромарены, и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь до тех пор, пока у них не иссякнет провизия. Однако по воле роковой судьбы знаменитый плут и вор Хинез де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленных от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони Санта-Эрмандат, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том ущелье, где укрылись донкихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если Хенес, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. Неблагодарный плут решил украсть у Санчо его серого. Рассенант казался ему ни на что негодной клячей, и потому он не обратил на него внимания. И вот, когда наши путники заснули, Хенес подкрался к их стоянке и увел ослика. К рассвету он был уже так далеко, что отыскать его не было никакой возможности. Взошла заря. Всей земле она принесла радость, И только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого. Заметив пропажу, Санчо принялся отчаянно вопить, так что Дон Кихот проснулся и услышал жалобное причитание. О возлюбленный сын моего сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих как я буду жить без тебя, ибо двадцать шесть мороведисов, которые ты ежедневно зарабатывал, составляли половину моих расходов на пропитание». Узнав, в чем дело, Дон Кихот постарался утешить Санчо, обещав подарить ему трех ослят из своей собственной конюшни. Это помогло. Санчо успокоился, перестал рыдать, Вытер слезы и поблагодарил Дон Кихота за его доброту. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо, чувствуя себя в безопасности, думал только о том, как бы набить свой желудок разными вкусными вещами, оставшимися у них от монашеской провизии. Выехав из ущелья, где они провели ночь, наш рыцарь направился дальше, а Санчо поплелся за ним пешком. Он тащил на себе всю поклажу своего ослика и то и дело вытаскивал куски из мешка с провизией и запихивал себе в рот. Это так пришлось ему по вкусу, что он не мечтал ни о каких других приключениях. Внезапно подняв глаза, Санчо увидел, что его господин остановился и старается концом копья поднять какой-то предмет, лежавший на земле. Он подошел поближе и заметил, что Дон Кихоту уже удалось зацепить концом копья кожаную сумку. Сумка наполовину истлела, но была настолько тяжела, что Санчо даже крякнул помогая своему господину ее поднять. Дон Кихот приказал оруженосцу посмотреть, что в ней находится. Санчо с большим проворством исполнил это приказание. Хотя сумка была перевязана цепочкой, однако Санчо без труда открыл ее. В сумке лежало четыре рубашки тонкого голландского полотна и много другого щегольского белья, а в платке было завернуто порядочное количество золотых монет. Увидев их, Санчо воскликнул. — Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливые приключения! Побольше бы таких находок! Затем он снова порылся в сумке и нашел записную книжку в богатом переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно обрадовал своего оруженосца. Санчо Панца с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил его в свой мешок с провизией. Затем наши путники отправились дальше на поиски новых приключений.